Помещение тренажерного зала насквозь пропахло потом. Здесь всегда было громко из-за грохота железа и тяжелой музыки, что ревела из колонок. Вот и сейчас атмосфера стояла привычная. Никаких велодорожек и прочих тренажеров для кардионагрузки тут не имелось. Исключительно старое, но крепкое железо. Болиней, гантели, гири. Контингент не менялся вот уже несколько лет. Сюда приходили исключительно мускулистые мужики, давно знающие друг друга. Новичков не любили. Если раз в год сюда заявлялся какой-нибудь подающий надежды спортсмен, его обсмеивали, после чего он больше не приходил. «Илюха, подстрахуй! Скрипучим голосом произнес лысый мужик в желтой майке и пристроился на скамью для жима. «130 на 6 пожать хочу!» Расплылся в улыбке здоровяк. Илюха, что был чуть меньше в объемах, чем его друг, пристроился сзади и стал следить за двигающейся вверх и вниз штангой. На последних двух повторениях он чуть подсобил другу, дав тому закончить подход до конца. «Ух, хорошо!» Протянул лысый здоровяк и поднялся со скамьи. Начал болтать бугристыми руками, чтобы разогнать кровь. «Кирюх, а ты каким генером пользуешься? А то у меня после Атланта несварение какое-то. Потом с унитаза часами не слезаю. Массу теряю!» «Хе!» — усмехнулся Кирюха. «Да есть одна крутая вещь! Не так давно нашел. «Сейчас тебе фотку пришлю». Лысый взял с подоконника телефон и сосредоточенным лицом начал тыкать пальцем по сенсору. Железная дверь на входе вдруг хлопнула, и в зал вошел худосочный парень лет 18. Кирюха отложил телефон, устаившись на новичка. Также внимание на него обратили и все остальные. Железо резко перестало стучать, а также кто-то убавил громкость музыки. Стало тихо. Парень скучающий оглядел собравшихся тут качков и, как ни в чем не бывало, подошел к свободной скамье, что располагалось возле Кирюхи и Илюхи. Эй! окликнул новичка Кирюха и приблизился к нему, закрывая того тенью своего огромного тела. Ты что здесь забыл, пацан? Тренироваться пришел, зевнул новичок. Тренироваться? Ха! Басом засмеялся лысый и смерил парня оценивающим взглядом. Ты уверен, что тебе это нужно? Может, лучше по парку побегаешь? А я разве тебя спрашивать должен, что мне делать? Спокойно спросил парень. Э, сморщил лицо Кирюха. Да ты совсем уже страх потерял, пацан. Тут тебе не фитнес-клуб какой-то. Тут настоящие мужики занимаются, не потянешь? Да, точно не потянешь, вторил ему Илюха. О! Парень вдруг шагнул в сторону и поглядел на скамью, на которой занимался Кирюха. Ты этот вес жмешь! Чего? Немного смутился Кирюха и повернулся на скамью. Ну да я, а что такое? Да как-то маловато для такого здоровяка, как ты? брезгливо произнес парень. Здесь 120-то есть хотя бы! Остальные качки, почуяв, что запахло жареным, сгрудились вокруг нового прибывшего парнишки. Стали хищно глядеть на него, готовясь в любой момент броситься в атаку. Но ситуация пока что развивалась не совсем типичным образом. Поэтому они просто молча наблюдали. «Тут сто Воскликнул Кирюха. «А это в три раза больше по весу, чем ты, пацан!» Смеялся здоровяк, удивляясь собственному остроумию. «Что-то этот залетный вообще берега не видит!» Вклинился в разговор Илюха. «Парни!» Он поглядел на остальных. «Если этот дрич хотя бы сотку пожать не сможет, то... Хм... То пускай купит нам всем по банке протеина!» Подсказал кто-то из толпы. «Да!» — поддержали остальные. «Хе!» — еле слышно усмехнулся парень, глядя на собравшихся идиотов. «Хорошо, по рукам. Тогда если я пожму сто килограмм, то...» «То Илюха с Кирюхой до конца года к тебе в рабство попадут!» «Чего?» — поморщились друзья-культуристы. «Ну...» — чуть замешкался главный креативщик качалки. «Я имею в виду, что до конца года вы будете исполнять все поручения этого пацана!» В пределах адекватного, конечно. Ха! подал голос Кирюха. Да без проблем. Могли бы и чего интереснее загадать. Он же все равно ни за что эту сотку не пожмет. Можете выбирать протеин. Так вы согласны на озвученные условия? Деловито произнес залетный паренек. Если проигрываю я, то покупаю всем в этом зале по банке протеина. И если проигрываете вы, то становитесь моими помощниками до конца года. «Конечно, согласны!» — воскликнул вошедший враж Кирюха. «Да, я согласен», — подтвердил Илюха. «Никто вас за язык не тянул». Развел руками парень и толкнул Илюху, который загораживал ему скамью для жима. «Хе, пацан, тут вообще-то 130!» — произнес Илюха. «Ты считать, что ли, не уме...» «Какого хрена?» Парень умело скользнул на скамью, схватился за штангу, что весит 130 килограмм, и как какую-то швабру начал сжать ее от груди. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять», считал слух парень. Сделав десять повторений и даже не запыхавшись, он поднялся на ноги. «Ну, думаю, этого достаточно?» У Кирюхи как-то неожиданно пропало настроение, и желания вернуться к тренировкам совсем не осталось. Левый глаз задергался, а на лбу проступила испарина. Илюха так вообще сел на лавку и уткнул лицо в ладони. «Вот дерьмо!» — воскликнул вдруг Кирюха, и в глазах отразился гнев. «Не буду я долбаным рабом этого задохлика! Ну что за бред? Он мухлевал, так нечестно! Он магию использовал, точно вам говорю!» «Да-да, он мухлевал!» — поддакивал Илюха. «Я видел, как... У него руки светились!» «Э, нет, парни!» Из толпы вышел невысокий, но очень крепкий мужик с седой щетиной. «Все мы свидетели этого спора, а спор — дело святое. Парень вас уделал, без дураков. Так что теперь вы обязаны делать все, что он скажет». «А иначе можете больше сюда не заявляться», — добавили из толпы. «И деньги, что на протеин занимали, тоже не отдадим. А я нашему аптекарю скажу, чтобы товар вам больше не продавал». «Ладно, ладно, хорошо». Смиренно произнес Кирюха, не желая расставаться что с залом, что с деньгами. Что, тем более, с анаболиками. «Мы согласны!» С раздражением поглядел на улыбающегося парня. «Вот и славно!» — радостно ответил тот. «Значит, слушайте мое первое задание».